Глава двенадцатая. Серый. «Что тут происходит?» К ограде подбежал Георгий. С ним еще двое мужчин. Серый не помнил их имена. Сказал. «В нас стреляли». «Кто?» «Не знаю, не разглядели. Он на том берегу был». Серый махнул рукой. Георгий, недоверчиво посмотрев на него, вышел за калитку. Приглядевшись, настороженно сказал. «Там и сейчас кто-то есть. Это Джек». Георгий нахмурился. «А как он там оказался?» «Переплыл». «Не может быть!» Вырвалось у кого-то из мужчин. Серый развел руками. «Дескать, не может, так не может». «А в кого стреляли?» Спросил Георгий. «Хороший вопрос. Серый и сам об этом думал». Он подошел к живой изгороди, потрогал тонкий ствол деревца, ободранный пулей на высоте, чуть ниже человеческого роста. «В кого из них троих стреляли?» «Пока ясно только то, что делал это на редкость неумелый стрелок. Как если бы пистолет дали, например, Эре. Сам Серый с такого расстояния по неподвижной цели не промахнулся бы, не говоря уж о Джеке. Честно сказал. «Не знаю». Джек на противоположной стороне с разведкой должно быть закончил. Серый увидел, как спустился к речке. Спрашивать его о чем-то сейчас было бесполезно. Слова оглушил шум воды. Серый, эйри и подошедшие мужчины, стоя на краю оврага, наблюдали, как Джек шагнул в поток. За плечом Серого ахнули. Он обернулся и увидел запыхавшуюся Марию. Тоже прибежал на шум. «Что он делает?» «Возвращается», — объяснил очевидно Серый. Подошел к краю и, оскальзываясь, поспешил вниз. Помочь. Речка вместе поворота мелела. Вода доходила Джеку едва ли до колена. «А вода-то ледяная», — подумал Серый. В здешних реках она летом от силы градусов десять, а уж сейчас, когда снег еще не весь сошел. Главное, чтоб ноги ему не свело, и чтобы на камнях не оскользнулся. Джек, борясь с течением, медленно продвигался вперед. Собравшиеся на берегу, наблюдали за ним едва ли не с благоговейным ужасом. Вряд ли кто-то из них рискнул бы оказаться на месте Джека. Серый высмотрел в прибрежной глине длинную корягу, рывком выдернул наружу. Добежав до того места, где через речку перебирался Джек, протянул конец коряги ему. Шаг. Еще один. Все, ухватился. Дальше проще. Еще несколько шагов, и Джек вцепился испачканной в глине рукой в протянутую ладонь Серого. Выбрался на берег, присел на камень обуться. Серый снял с себя куртку, набросил ему на плечи. — Держи, грейся. Ну как там, нашел что-нибудь? — Ого. И... Джек неторопливо вколачивал мокрую ногу в мокрый ботинок. договори «Да уже!» — не выдержал Серый. «Не тяни!» Джек молча нырнул рукой в карман домотканных штанов. С тех пор, как их с Кириллом одежду отобрал шаман, носил местное. Ругался, конечно, но другие здесь взять было негде. Доработал их как мог. Приладил к штанам карманы и петли под ремень. Серый протянул ладонь. В нее легла пистолетная гильза. Серый разочарованно скривился. «Да там по звуку было ясно, что из пистолета бьют, а больше ничего не нашел?» «Что за гильза?» — вместо ответа спросил Джек. «Да обыкновенная. Гильза как гильза». Серый присмотрелся. Джек выжидал. Серый присмотрелся внимательнее и ошарашенно пробормотал. «Блин, Стечкин? Он самый!» Джек надел второй ботинок, взялся за шнурки. «Хочешь сказать, что стреляли из пистолета отца?» Джек развел руками. «Дак мой при мне!» «То есть стрелял тот, кто спер комбезы?» «Выходит так. Стволы отобрали у меня, у бункерного и у Олеськи. своя забрал, как только очухался. Значит, у них остались Стечкин и винтовка». «А почему же не из винтовки били?» Удивился Серый. «У Олеси ведь снайперка была. Из нее и младенец попадет». Джек кивнул. «Попадет, если управиться сумеет». «Машинка-то серьезная, с ней поди, разберись!» «Видать, решили, что из пистолета проще!» «Идиотизм какой-то!» «Да ка я о чем?» Серый посмотрел на стоящих в отдалении на высоком берегу людей поселка. «Надо им сказать. Да вот черт бы знал, надо или нет!» Сумрачно буркнул Джек. «То есть?» — удивился Серый. «То, что мозги у них тут набекрень!» «Ты скажешь, они такое услышат, что нам из пьяну не выдумать!» «Мутно у них!» В башках мутно. Не выветрилась еще шаманская жвачка. Ладно, пошли. Отмолчаться-то по-любому не получится. Джек как в воду глядел. Услышав о том, что оружие, из которого стреляли, принадлежит Кириллу, Георгий охнул и, показалось серому, еле сдержался, чтобы не отшатнуться от чужаков. — Мать доброты! — пробормотал он. — Что, мать доброты? Георгий переглянулся с двумя мужчинами, Марией. «Мать с доброты избрала среди своих детей воина», — объявил он. «Того, кто заставит вас покинуть наш поселок». «Интересный расклад», — протянул Джек. «А ну, напомни-ка, кто нас догнал? Кто ныл, что люди с ума посходили?» «Мы просили вернуть шамана», — сказал Георгий. «Ваш глава отказал. И вместо того, чтобы вернуть шамана, отправил сюда вас. Мы просили вовсе не об этом. матери доброты не нравится то, что происходит. «Люди», — он запнулся пытались действовать сами. Серый понял, что имеет в виду поджог. Но это были неправильные действия. И теперь мать доброты приказывает вам уйти руками избранного воина. Этот воин получил оружие и ее благословление. «Наше оружие?» — уточнил Джек. «Воин получил». «Конечно. Откуда на земле мира и добра взяться другому?» Георгий оглянулся на своих, те согласно закивали. «Вот как», — проговорил Джек. «И что ж ты, по-твоему, за воин такой?» Георгий развел руками. «Мне неведомо». «А почему же он нас не перестрелял? Мы как на ладони были, я бы не промахнулся». «Не в обычаях матери доброты проливать кровь». «А может, просто воин паршивый попался?» «Не выдержал Серый. Оружие спереть сумел, а как стрелять нет? С винтовкой сладить и то не смог». «Матери доброты противно убийство». Будто не услышав его, повторил Георгий. Рассказать, почему она действует так, а не иначе, мог только шаман. Мне не дано услышать ее слово. Я могу уговорить лишь то, что думаю сам. Эти выстрелы — знак. Вы должны уйти. «Они живут среди нас уже больше месяца», — подала голос Мария. В первое время, когда в поселке вспыхивали ссоры, они неизменно приходили на выручку. И столкновение удавалось погасить, не дожидаясь увечий. «Да уж». Серый хорошо помнил, как это было. Заполошный женский крик «Помогите!» Брошенный Джеком инструмент, который держал в руках. Стычки от чего-то неизменно случались ближе к окончанию работ. Должно быть, так выплескивались людские усталости и раздражения. Быстрый бег по поселку, стремительное вмешательство. Джек отшвыривал дерущихся друг от друга. Одного ронял на землю сам, другому выкручивал руки Серый. «Жёсткий, оценивающий взгляд Джека по сторонам. Есть ещё желающие подраться?» Желающих, как правило, не находилось. Буянов окатывали водой из ближайшего колодца, и в скором времени жизнь возвращалась на круги своя. «А сейчас и ссоры прекратились», — напомнила Мария. «Я думаю, что благодаря им». Георгий покачал головой. «А я думаю, что эта мать доброты помогла людям опомниться». Если бы она считала появление чужаков благом, деревья не сбросили бы цвет. Серый почувствовал, что начинает закипать. «Тебе же объяснили, деревья сбросили цвет из-за того, что их окатили какой-то дрянью. Дойди до сада, посмотри на ветки. Это видно невооруженным глазом». «Это твои слова, и ничего более». Мужики за спиной Георгия снова согласно закивали. «Никто из наших людей не способен на такую подлость». И никто не видел, как это делали. Хотя мимо сада всю ночь до самого рассвета ходят люди. «Ты дурак!» — чуть не вырвалось у Серого. Сдержался. Процедил то, что уже говорил. «Тот, кто это сделал, был в комбинезоне. В специальной одежде, которая позволяет в течение определенного времени находиться на солнце. Понимаешь? Мне почти сорок лет, и я никогда не встречал подобную одежду». Серый скрипнул зубами. В свое время они с мраком посовещавшись, комбезы решили с собой не брать. Ни к чему они, по большому счету, только лишний вес тащить. А Эри, кто же ее знал, что прибьется? Теперь вот и предъявить этому идиоту нечего. — Я годами от тебя не сильно отстал, — буркнул Джек, — и тоже много чего не встречал. Мать доброты, например. Сам ты ее видел? Георгий не ответил, но лицом потемнел так, что Серый понял. Переубедить его не удастся. «Вы должны покинуть поселок», — глухо повторил он. Развернулся и пошел прочь. Мужики за ним. Джек посмотрел на Марию. «А ты чего не бежишь? Не боишься, что скажут, с чужаками спелась Мария вспыхнула, но ответила твердо. «Мне нечего стыдиться. Я знаю, что вы не желаете нам зла, и постараюсь убедить в этом других. Скажи им, что я уйду». «Чего?» — обалдел Серый. Эри ахнула. Джек предостерегающе поднял руку. Не позволил им говорить. «Стреляли в меня. Стало быть, я, мамаша, больше всех глаза мозолю. Уйду, и все должно прекратиться. Чтоб ни ядов, ни поджогов, ни стрельбы. Не дай бог в своих кого попадут, потом и это на нас свалят Так на сходнике и передай. Поняла? На каком еще?» Начала Мария, но под насмешливым взглядом Джека опустила глаза. Тот потрепал женщину по плечу. Они все уже решили, лапушка. Да и так-то, чего там решать? С самого начала было ясно. Они хотят жить, как при шамане жили. Чтобы им пальцем показывали, куда ходить и что делать. Чтоб, как прежде, песенки распевать и ни о чем не думать. Своей башкой соображать не привыкли, вот и бесится А за крайними ходить далеко не надо, вот они мы. Чужака винить в собственной дурости куда приятнее, чем себя любимого. Мы тут, как ты сказала, больше месяца, а толку. Драк меньше стало. Ну так это надо совсем кретином быть, чтобы нарываться. Запомнили, что просто так с рук не сойдет. Мы серым наваляем, мало не покажется. Вот и выходит, что друг на друга бычатся меньше. А нас ненавидят чем дальше, тем больше. Особенно меня. Не по пути нам, в общем. И ты их уломать не сумеешь. Не надейся. Марию прямо поджала губы. Я попробую объяснить, что люди не правы Джек развел руками. Дело твое. Охота башкой в стену стучать, стучи на здоровье. А только мои слова в точности передай. Он заговорил жестко и напористо. «Я уйду, молодняк останется. И будут себе жить-поживать до тех пор, пока наши не нарисуются». Положил руки на плечи Серого и Эри. Внушительно повторил. «Тихо, ясно? Им с матерью доброты делить нечего. Это я здесь у вас полгода небо коптил. Они перед шаманом ни в чем не виноваты». «Чтоб никакой больше травли и поджогов. Никакой стрельбы. Поняла?» «Я...» Мария запнулась. «Не понимаю, кому ты ставишь условия? Кому надо, тот услышит. Твое дело передать. Иди, чего стоишь?» Мария снова покраснела. Хотела что-то сказать, но не стала. Резко, взметнув подол длинного платья, развернулась и пошла прочь. Серый, подождав, пока она отойдет подальше, повернулся к Джеку. Потребовал. «А теперь объясни, что это за хрень была». «Немедленно скажи, что это очередная идиотская шутка», — поддержала Эри. Она вывернулась из-под Джековой ладони и смотрела на отца так, будто собиралась испепелить его взглядом. «Ты никуда не пойдешь!» Джек вместо ответа щелкнул Эри по лбу, пообещал. «Была бы парнем, башкой в кусты бы улетела. Не ори, не доросла еще!» Он огляделся и, не найдя на что присесть, плюхнулся прямо на землю поджал под себя ноги, закурил. И буднично, словно продолжая давно начатый разговор, приказал. почуйте опасность? Сваливайте. Стрелять опять будут, травить попытаются или еще какую дрянь выдумают. Не дожидайтесь, пока у них получится. Руки в ноги и двигайте на север, навстречу нашим. Дорогу знаете Окопайтесь в каком-нибудь поселке брошенном и сидите тихо. Лето на носу, с голоду не помрете. А там уж или я вас найду, или наши подоспеют». Но мыслью до этого не дойдет. Я свалю, вас в покое оставят. С чего ты взял, что претензии к тебе? Проговорил Серый. В кого из нас стреляли, непонятно. Мы стояли рядом, все трое. А этот придурок и целиться толком не умеет. И подождать, пока разойдемся, не сообразил. Джек выпустил дым и, цепко глядя на Серого, предложил. Сам подумай, с чего. Уж тебе-то есть в кого башковитым быть. Не пони... Начал Серый и замолчал. Понял. Спросил. «Месть? Думаешь, кто-то видел?» Джек кивнул. «О чем вы?» Эри беспомощно переводила взгляд с Джека на Серого и обратно. «Что видел? Какая месть? Зачем тебе уходить?» Села на землю рядом с Джеком. Он взъерошил ей волосы. «Затем, что если останусь, покоя нам не будет?» «Мы можем уйти все втроем», — сказал Серый, — Так, как ты говоришь. Затихариться в брошенном поселке и ждать наших. Отец ведь так сказал. Если поймем, что от нашего вмешательства стало хуже, уходить. Давайте, вскинулась Эри. Мне здесь неприятно. Джек покачал головой. Никому неприятно. А уходить пока совсем не приперло нельзя. Почему? Да потому что если этой сволоте, которая деревья потравила свой поселок, не жалко, то с чужаками церемониться он тем более не будет. Зло бросил Джек. Черт его знает, что еще учудить может. И какую встречу нашим приготовить. А пока вы здесь, хоть пасти его сможете. Увидите, что пропал кто-то надолго. Или еще чего подозрительное. Сразу колите Георгия и Марию, что стряслось. Они, может, сами и не при делах будут. Но что происходит, скажут. А там уж не дураки, додумайте. Да Без пригляда поселок бросать нельзя. Если мыслю я правильно, и это на меня попер кто-то то с моим уходом все прекратится. Хотя, скорее всего, на какое-то время так и так прекратится. «Почему?» «Ранил я его», — объяснил Джек. «Вряд ли серьезно, но зацепил. Там кровь на траве была. Потом-то, видать, сообразил рану зажать. Когда я из кустов на камне выскочил, следов уже не увидел. И черт знает, где этого гада искать. Я потому и не побежал никуда. Так что на какое-то время он точно затихнет, пока не залижется» и «Если всё так, как я сказал, то вслед за мной потянется. А там уж разберёмся». Эриахнула. «Но это опасно. Как же ты один?» Джек усмехнулся. «Я, лапушка, всю дорогу один. Не переживай, время придёт, помру не хуже других. А пока бьют, меня бьют, добить не могут. Стало быть, время не пришло». «Не пари чушь», — поморщился Серый. «Тоже мне фаталист. Не надо тебе никуда уходить». «А что надо делать? На жопе сидеть и ждать, пока следующая пуля вместо меня в нее прилетит?» Джек мотнул головой в сторону Эри. «Нет уж. Но... говно!» — отрезал Джек. «Будет так, как я сказал. Все. Точка». Серый понял, что спорить бесполезно. Ну и если отринуть эмоции, получалось, что Джек прав. Если цель неведомого Мстителя, действительно он, находиться рядом опасно как для Эри, так и для самого Серого. Что стоило сегодняшней пуле прилететь не в изгородь, а в кого-то из них? И что устроит этот подонок в следующий раз? Серый, ты случи с чего, хоть сообразит, что делать. А Эри, пока по сторонам поглядит, да пока поверит в такую подлость, уже поздно будет. — И далеко ты собрался? — спросил Серый. «Посмотрим — Посмотрим, — уклончиво отозвался Джек. — Потом скажу. Глаза Эри стремительно наполнились слезами. Она всхлипнула и ткнулась лбом в плечо отца. Упрямо пробормотала. — Не уходи! Пожалуйста!